Глава двадцать восьмая. Решение надо было принимать быстро, учитывая все обстоятельства, учитывая то, что я не готова была признать себя самозванкой никакого рода. Не готова, и всё. И я понимала, что дело было не только в крыше над головой, тёплой постели и страхе наказания. Дело было еще и в том, что мне совершенно не хотелось, чтобы люди, которые так хорошо ко мне отнеслись, решили, что я их злонамеренно обманула. И если уж объясняться, то не перед аристократками, часть из которых даже смотрела в нашу сторону. Что же, чему меня научило попаданство, так это навыку быстро принимать наиболее оптимальное решение и действовать по обстоятельствам. Потому, спустя пару секунд с того момента, как страж что сбил меня на своем пыште, в голове мелькнуло несколько картинок воспоминаний, как он, ругаясь, поднимает меня и забрасывает на животное. Подошел ко мне, я уже широко улыбалась и прижимала руки к груди в молитвенном жесте. «Вэй!» — воскликнула я восхищенно. «Это вы! Поверить не могу, что я вас встретила, да еще в таком неожиданном месте и узнала. Если честно, когда я очнулась на постоялом дворе, я не помнила почти ничего». Я тараторила и восторженно смотрела на него и старалась ни на миг не сбиваться с собственноручно выбранной линии поведения. Я должна была помнить о приличиях, я должна была помнить о последствиях и понимать, что удивление мужчины пройдет довольно быстро, и он начнет анализировать. И надо завалить его информацией, чтобы он впечатлился ей настолько, что все свои сомнения оставил при себе. Черт, я должна была помнить о том, что у него вообще была какая-то причина ко мне подойти, ведь в подобном обществе меня не должны были приглашать. И, мельком взглянув на уже танцующие пары, я вдруг поняла, что должна была помнить еще об одном. О том, что кое-кто, уже посмотревший на нас довольно зло, может быть не рад моему прошлому знакомству. По своим собственным причинам. Я и не думала, что мне доведется когда-либо поблагодарить вас за все, что вы сделали. Мою нервозность можно было бы списать на волнение от встречи, не так ли? «Ведь тогда в лесу вы меня спасли. Если бы не вы, я бы не попала на тот двор. Моя подруга не нашла бы меня, и я не вернула бы свои вещи. А то и вовсе умерла по дороге на рабочее место. Вейган не простил бы». Чёрт, последняя шутка прозвучала несколько истерично. И не шуткой, и не слишком уместной. «Так вы ехали сюда на должность домоправительницы?» Страж хмурился и пытливо вглядывался мне в лицо. «Верно!» — энергично кивнула. «И вам удалось получить свой багаж? Или что там у вас было на постоялом дворе?» «Удалось!» — улыбаемся и машем. И помним, что чем меньше врёшь, тем лучше, потому как у некоторых веев был обострённый дар распознавать ложь. Особенно если они работали местными безопасниками. «Так что же произошло?» Мужчина смотрел все так же недоверчиво, но уже не ненапряженно. «Простите, со всей этой суетой я даже не успел назвать свое имя, что крайне невежливо. Вейсиндер Галлар, к вашим услугам!» Хорошо, хоть благодаря разнице нашего положения, ему не пришлось звать кого-то, чтобы его представили. Я присела в реверансе, потупив глаза. «Сейчас будет следующий танец, и если вы позволите, мы можем поговорить во время... на свежем воздухе». Перебила и снова улыбнулась, и понизила голос. «Здесь становится душно, да и не хотелось бы, чтобы моя история... <хм> стала поводом для насмешек, если ее кто-то услышит». Э, «Конечно». «Срочно, срочно нужно выучить хотя бы несколько танцев, даже если меня больше никогда не пригласят, но воспитанница столичной школы не может не знать их разновидностей и основных движений. А пока...» Слегка ошеломленный моим напором Вэй проводил меня на обширный балкон, попасть на который можно было через распахнутые настежь стеклянные двери. «Формально это была часть зала для приемов, к тому же хорошо просматриваемая часть, потому ни у кого не будет повода обвинить меня в неподобающем поведении, раз я уединилась здесь с мужчиной. Хотя я вроде как домоправительница, разве нет? Я могу даже в его спальне находиться, даже в его полуголом присутствии, без риска для своей репутации. Но здесь мы оба гости, и... Черт, я запуталась». И лучше не думать об этом. Лучше сосредоточиться на том, что этот довольно симпатичный мужчина с уставшим лицом, рыжей бородкой, клинышком и костюмом, гораздо менее вычурным, чем у остальных Вэев, больше не выглядел опасающимся и настороженным, напротив, просто любопытствующим. «Понимаете?» — вздохнула. «Я... Нас прервали». На балкон вышел один из лакеев, совсем молоденький мальчишка, и поставил на небольшой столик серебряный поднос с кубками. А потом еще и коротко и вопросительно глянул на меня. «Слуги что, беспокоятся обо мне? Чтобы хм, опытный мужчина не совратил наивную домоправительницу?» Стало тепло на душе. Я кивком поблагодарила и улыбнулась опять, теперь уже успокоенному парню. и как только он вышел, вернулась к разговору. Когда я пошла освежиться по дороге, то упала в реку. Страж, что уже успел поднести венок к губам, едва не поперхнулся. «Вот видите», — беспомощно улыбнулась. «Думаю, у всех будет такая реакция, потому я позже придумала историю про обокравших меня разбойников. Опасалась, что меня сочтут не слишком соответствующей должности, раз я попадаю в подобные ситуации». «То есть вы ехали с подругой в почтовом дилежансе и в какой-то момент вышли прогуляться к реке?» «Какая прелесть! Еще из-за меня все придумают!» «Я тоже взяла кубок, глотнула вина и кивнула. Примерно так». «Большая глупость, конечно, так задуматься, что неожиданно оказаться в воде и едва не утонуть в бурном течении, которое вынесло меня. Я так и не поняла, куда. А потом брела по незнакомому лесу. В голосе появилось достаточно настоящего трагизма, потому что передо мной живо встали события того дня, и себя вдруг сделалось очень жалко». И не сказать ведь, что сейчас я плохо живу, но мне доставлял постоянное неуютное беспокойство тот факт, что за меня кто-то сделал выбор, переставил молча с места на место, не низведя до роли предмета. Что моей жизнью просто поиграли, не спросив и не выслушав. Ведь вопрос про начать всё сначала таковым не мог быть. Это объясняет, почему вы были в таком странном виде». «Ну, избавились от нижних юбок, я имею в виду...» «Он же не покраснеет при воспоминании о моих ногах». «И он, похоже, не пытается найти причин не верить». «Ну да, может, само падение в реку и не выглядело правдоподобным, но к остальному сложно придираться. Тем более, что вранья в моих словах почти нет». «Но вас сумели найти?» «Сумели», — вздохнула. «Не сразу». Меня долго выхаживали те люди, но нашли, и все мои вещи были мне переданы в целости. Поверил? Сложно было сказать. Но чтобы мы оба ни думали, все мысли улетучились, когда мы услышали рычащее «Так претит наше общество, что вы сбежали!» Оба вздрогнули, а у меня еще и зубы о кубок звякнули. Вейган стоял в проеме. «А, нет, теперь уже шел к нам и выглядел... Если бы у меня была шерсть, она бы встала дыбом. Интересно, кому он задал вопрос?» Я растерялась. «Я всегда рад твоему обществу!» Пришел на выручку Вейгеллар. «И обществу прекрасной дамы?» Прозвучало как-то странно. «Ты планировал потанцевать с Месси Шайн, а не прогуливаться». А это было еще более странно. «Они что, договорились?» И Вэю выпала сомнительная честь развлекать домоправительницу. «Планировал, пока не оказалось так, что с Месси Шайн я знаком», — он подмигнул мне. «И нам было что обсудить». «Вот как». Себастьян вдруг напрягся и шумно выдохнул, а потом резко придвинулся ко мне. «Вы полны сюрпризов, Месси». «Откуда вы знаете самого неуловимого стража короля?» «Я...» — сглотнула. «Он меня спас». Получилось как будто вопросительно. «Спас?» Зверь придвинулся еще ближе. «Черт, я толерантна и давно уже не воспринимаю Вейгана как чудовище. Больше смотрю на него сквозь призму портрета из галереи. Но этот взгляд и близость клыков...» «Сначала сбил, а потом спас. Я обязательно расскажу тебе некоторую часть этой истории», — снова вклинился Вэй и как-то обеспокоенно посмотрел на нас, будто тоже мог предположить, что все закончится довольно плохо. «Мной и самой овладело некоторое беспокойство, не того рода, что раньше, когда я боялась разоблачения». Себастьян выглядел так, будто плохо себя чувствовал. Его морда все больше морщилась, а в глазах загорался красноватый огонек. Он сделал еще один шаг ко мне. «Друг мой!» — между нами встал страж и с чуть нервным смешком предложил. «Может, вернемся в зал? Мы должны потанцевать минимум с еще двумя девицами, иначе остальные собьются с ног, пытаясь облагодетельствовать каждую из приглашенных». Так вот, чем они занимались. Себастьян странно рыкнул, отступая и чуть тряхнув косматой головой, а потом требовательно бросил Синдеру. «Идем». Я уж было перевела дух, как хозяин замка обернулся ко мне, выглядя при этом спокойно. «А вы, Месси, можете идти к себе. Уверен, вы устали. К тому же завтра вас ждет множество дел». Я дрогнула, как будто меня ударили. Так оскорбительно, не оскорбляя, указать на моё место мог только истинно рождённый аристократ. Синдер открыл было рот, чтобы что-то сказать, но посмотрел на Вейгана, вздохнул, поджал губы и только кивнул мне перед тем, как вернуться в зал. Я же, стараясь сдержать подступившие слёзы и обиды, ну, чего ты собралась плакать, глупая? Сделала книксон Никсон и также двинулась прочь, сразу в сторону выхода. но сдержать рвущихся с языка слов не смогла. «Благодарю вас за приглашение», — повернула голову к мужчине и последняя произнесла с откровенным сарказмом. «Уверена, я еще долго буду вспоминать эту милость, которой вы одарили простую домоправительницу». И ушла, ни на кого не глядя в зале. «Впрочем, меня там так никто и не заметил».